24 октября. Когда вчера вечером сняли охранный заговор, узнали, что в сумерках пролетал ночной ветер, пытался заглядывать в окна. И еще плут – и огромное, тощее, похожее на волка создания. Отвари все еще удерживали на месте заклинания, хотя они и старались выбраться изо всех сил. Я чувствовал себя хуже обычного, но собрался, отправился к церкви и прошелся мимо нее пружинящей походкой. Тикела сидела на крыше. Она встрепенулась и внимательно смотрела на меня, когда я проходил мимо. но мы не заговорили друг с другом. Однако, отойдя на некоторое расстояние и оглянувшись, я увидел, что она улетела. Хорошо. Вернулся домой и лег спать. Сегодня утром узнал от Ларри, что миссис Эндерби сбежала в город, как только пронесся слух о смерти Растова. Позже, днем, появился великий детектив и осмотрел останки и дом. Я рассказал Ларри, что случилось в тот вечер после того, как мы с ним расстались, и он заверил меня, что вчера вечером не подходил к нашему дому. Он сообщил мне, что намерен спасти Линнет, но пока ей ничто не угрожает. Если он освободит ее слишком рано, будет предпринято преследование как физического, так и нефизического характера. Теперь. когда сила так быстро нарастает. И что еще более важно, у Викария будет время осуществить другие планы, которые поставили бы под угрозу какого-нибудь ни в чем не повинного человека. «Очень важно правильно рассчитать время», – сказал он. Лишить таким поступком Викария части его силы будет, по его мнению, его основной ролью во всех событиях. Я заверил его, что помогу ему. Потом я долго отдыхал и нанес визит серой метелке. Поздно ночью зарядил нудный моросящий дождь. Джек был в своей лаборатории. Занимался дистилляцией или чем-то в этом роде. Я, конечно, поговорил с ним вчера, между двенадцатью и часом ночи, поведав обо всех подробностях моих приключений. «Не ставят ли тебя в несколько э, неловкое положение твои отношения с Джил на такой поздней стадии игры?» Спросил я уже ближе к часу ночи. «Отношения у нас чисто профессиональные», — ответил Джек. «Кроме того, она хорошо готовит». «А как насчет тебя и кошки?» «Мы неплохо ладим», — сказал я. «А тебе никак не удастся заставить Джил передумать насчет открывания?» «Наверное, нет», — ответил он. «Но она не навела тебя на мысли о переходе на другую сторону, надеюсь?» «Конечно, нет!» «Ну, если мне позволено будет высказаться в открытую...» «Но тут часы пробили час, и я не смог этого сделать». Некоторое время я наблюдал за потоками дождя на темных стеклах окон, потом сделал обход и еще немного поспал. Когда все силы преисподней вырываются на свободу рядом с вами, они проделывают это с блеском. Меня разбудил оглушительный удар грома, раздавшийся, казалось, прямо над головой, а блеск молнии я увидел даже сквозь закрытые веки. Я внезапно очутился в передней. Сам не знаю, как я туда попал. Тем не менее, в моей памяти грозовые раскаты смешались со звоном разбитого стекла. Зеркало разлетелось на куски. Твари выползали наружу. Я тотчас же принялся лаять. Из комнаты, где работал Джек, донеслось восклицание. за которым последовал звук падения какого-то инструмента или книги. Потом дверь распахнулась, и он поспешил ко мне. Увидев ползунов, Джек крикнул. «Нюх, найди какой-нибудь контейнер!» И вернулся в лабораторию, и я слышал, как он открыл бюро. Я огляделся, помчался в гостиную, а гады за моей спиной расползались, Подобно медленной приливной волне. Наверху тварь в паропроводе начала биться в стенки своей тюрьмы с чудовищной яростью. Я услышал, как треснуло дерево от удара. Из чердака тоже доносился грохот. Еще одна вспышка превратила ночь за окном в белый день, а последовавший за ним удар грома заставил весь дом содрогнуться. В гостиной не было ничего похожего на зеркало, но на столике рядом с дверью стояла наполовину полная или наполовину пустая бутылка портвейна рубинового цвета. Вспомнив, что эта разновидность вина создает чары внутри бутылки, я встал на задние лапы и столкнул бутылку передней лапой со стола так, чтобы она упала на коврик, а не на деревянный пол. Она не разбилась, и пробка осталась на месте. Еще одна вспышка, и еще удар грома. Твари наверху продолжали шуметь, и все указывало на то, что обитатель паропровода, скорее всего, уже выбрался на свободу. Взглянув в прихожую, я увидел, что исход тварей из зеркала продолжается. Послышались шаги Джека. Сверхъестественное сияние начало заливать комнату и прихожую, и его нельзя было отнести только за счет внутреннего свечения присмыкающихся. Выкатывая бутылку в прихожую, я увидел Джека, стоящего в дальнем ее конце с волшебной палочкой в руке. Это была нешуточная палочка, та самая, которую он раньше использовал. Для перемещения ползунов из одного зеркала в другое, но не могущественное древнее орудие для игры, закрывающая волшебная палочка, которая тоже имелась в его распоряжении. Когда он становится хозяином ножа или наоборот, то нож не является инструментом игры в особом смысле, хотя и может использоваться в процессе игры. Нож это воплощение его заклятия. и одновременно особый источник его власти. Он увидел меня и бутылку в то же мгновение, как я увидел его самого. Джек поднял палочку и с ее помощью раздвинул текущую между нами массу. Потом прошел по проходу, а масса смыкалась за его спиной. Подойдя ко мне, он поднял бутылку, держа ее в левой руке, и вытащил пробку зубами. Раздался новый раскат грома, и сверхъестественный свет приобрел определенно зеленоватый оттенок, отчего Джек стал похож на мертвеца. Над головой послышались скребущие звуки, и желтоглазая тварь из паропровода прыгнула с лестницы вниз, ломая по дороге перила. «Займись ею, нюх!» — крикнул Джек. «Я не могу!» и переключил внимание и палочку на тварей из зеркала, заставляя ближайших к нему заползать в бутылку. Я собрался в комок и прыгнул через поток ползучих тварей. Потом двинулся к началу лестницы, оскалив зубы и ощетинившись. Тварь спускалась по лестнице. Плохо, что у нее слишком короткая шея. Я понимал, что придется вырвать ей глотку. Вокруг нее стоял ореол зеленоватого света, а дождь барабанил так, будто на крышу и в окна швыряли гравий. Тварь вытянула лапы, заканчивающиеся очень острыми когтями, широко расставила их. И я понял, что надо прыгать немедленно и сейчас же отскочить обратно, проделав всю операцию в считанные секунды. если хочу отделаться сравнительно легкими ранами. Что было необходимо для дальнейших боев со следующим противником, который, как я слышал, уже слезал по лестнице с чердака. Снова сверкнула молния. Я испустил рычание под аккомпанемент грома и прыгнул под неудобным углом. Отлетая прочь, я ударился о стену. потому что тварь нанесла мне удар лапой, когда мои челюсти сомкнулись, как капкан, и я повернулся всем телом и рванул кусок из ее глотки прежде, чем разжал зубы и отлетел назад. К счастью, она попала по мне лапой, а не когтями. Я упал, на мгновение лишившись сознания, на пол, и в пасти у меня остался жуткий привкус — а тварь появилась на лестничной площадке и начала спускаться по ступеням. При виде твари из паропровода, кружащейся на месте и хватающейся за свою глотку, из которой капала дымящаяся жидкость, тварь чердака на секунду замерла, оглядывая обойню, затем бросилась вниз. «Я заставил себя встать, приготовившись встретить ее», так как она оттолкнула вертящуюся тварь в сторону и продолжала наступать. Однако умирающая тварь, по-видимому, приняла это за очередное нападение и, бросившись на нее, рванула когтями. Тварь чердака схватила ее, рыча, и вцепилась в искаженную морду. За моей спиной двигался Джек, загоняя ползунов в бутылку. Мгновение спустя перила не выдержали, и сцепившаяся парочка полетела с лестницы вниз. Снова сверкнула молния, и еще раз, и еще загремел гром, и уже не прекращался, превратившись в постоянный аккомпанемент. Следующие вспышки прорезали небо, ударяли в окна, и разлитый повсюду зеленый свет стал ярким до рези в глазах. Дом начал сотрясаться и трещать. С каминной полки, трепещали стками, слетали номера журнала стрэнд Мэгазин». Со стен падали картины. Собрание сочинений Диккенса и сюрти валились с полок. Вазы, канделябры, бокалы и подносы сползали со столов. Штукатурка, как снег, сыпалась с потолка. Принц Альберт глазел на эту метель сквозь треснувшее стекло. Мартин Фракуар Таппер лег сверху на Элизабет Барет Браунинг. У обоих оторвались переплеты. Когда тварь чердака поднялась, тряся головой, вращая глазами, бросая вокруг яростные взгляды, вторая осталась лежать на полу. Из ее разорванной глотки все еще шел пар. а голова была свернута на бок. Мне показалось, что я услышал голос рычуна, советующий мне снова вцепиться врагу в глотку, и я прыгнул вперед, пытаясь повторить предыдущий трюк. Я промахнулся, так как моя цель отскочила, запоздала, попытавшись обхватить меня и притянуть к себе. Однако от толчка она пошатнулась, и, падая, Я полоснул зубами по ее плечу. Как только я вскочил на ноги, сейчас же вцепился в ее правую лапу повыше лодыжки и припал к полу, сжимая челюсти в кости дробительной хватки. Она быстро опомнилась и ударила меня другой лапой. Я еще на секунду задержался, чтобы нанести как можно больший урон, а затем быстро отскочил. чтобы избежать следующего пинка. Один, как я рассчитал, я еще могу выдержать в обмен на попытку замедлить ее движение. Я не так чувствителен, как бульдог, но и не обладаю его телосложением. Молнии и гром не прекращались все это время. Гром теперь превратился в непрерывный рев, подобно смерчу. поющему свою басистую песнь вокруг дома, а интенсивность света делала окружающую обстановку похожей на нарисованную черным и зеленым картину. Крошечные искры плясали на всех металлических предметах, и шерсть на мне стояла дыбом по причине, не имеющей отношения к боевому пылу. Теперь уже совершенно ясно, что это необычная гроза, О проявлении чародейского нападения. Я совершил бросок к другой лодыжке твари и промахнулся. Повернувшись кругом, я цапнул зубами переднюю лапу, которая пыталась нанести мне удар. Снова промахнулся, но и она тоже не попала. Я отпрыгнул в сторону с рычанием, рявкнул и сделал обманный финт вправо. Она перенесла тяжесть на поврежденную лодыжку, чтобы дотянуться до меня, и, потеряв равновесие, закачалась в попытке удержаться. Я тут же очутился сзади, проскочив с этой стороны, и снова вцепился в ту же лодыжку с тыла. Тогда она завопила, пытаясь до меня дотянуться, но я не отпускал до тех пор, пока, в конце концов, тварь не бросилась на спину, пытаясь упасть на меня и раздавить. Я ослабил хватку и попытался отпрыгнуть в сторону. Но ее лапа обрушилась на мою голову, сбив меня на пол. И в глазах у меня все раздвоилось. Поэтому я увидел двух джеков, размахивающих двумя ножами и пронзающих глотки двух чудовищ. Как раз тогда... Когда я выползал из-под откинутой в сторону лапы чердачной твари, дверь в подвал с треском распахнулась, и тварь из круга настигла меня несколькими короткими прыжками. «Теперь, пес, тебе конец!» — заявила она. Я потряс головой, пытаясь восстановить зрение. «Нюх, назад!» — крикнул мне Джек. поворачиваясь к ней. «Дзан!» Звездный свет плясал на лезвие в его руке, и я не нуждался в дальнейших доводах. Отполз в дальний конец, очищенный от присмыкающихся прихожей, миновав по дороге заткнутую пробкой бутылку с портвейном и призраками. В осколках зеркала появилось отражение зеленого пса с зазубренными по краям. Я смотрел, как Джек заканчивает работу. Готовый оказать помощь, если потребуется. И был благодарен ему за то, что помощь не потребовалась. Штукатурка продолжала осыпаться. Все незакрепленные предметы валялись на полу. Гром, свет и дрожание дома стали почти привычной частью окружения. «Полагаю...» Если жить так достаточно долго, то наступит время, когда перестанешь их замечать. Хотелось бы и впрямь подождать и проверить, так ли это. Наблюдая за тем, как после мастерского удара снизу тварь из круга наконец пала, я с гораздо более сильным чувством подумал о виновнике атаки, которая явилась причиной освобождения этих тварей. Просто возмутительно терпеть их все эти долгие недели и потом потерять, прежде чем они могли выполнить свою задачу. Сдерживаемые в определенных рамках они предназначались на роль наших телохранителей при отступлении, если возникнет такая необходимость после событий последней ночи, после чего их отпустили бы на свободу в какой-нибудь отдаленной местности. предоставив возможность пополнить мировой фольклор о темных силах. Теперь же буферный план рухнул. Они не играли существенной роли, но могли оказаться полезными, если нам придется уходить от преследования фурий.